"Слеви", сказал он себе. "Впрочем, на мой век приключений достанет". Небольшой переполох за спиной вынудил его оглянуться. Он увидел, как двое мужчин опрокинули келлина вниз. Третий сругонью катался по земле, держась за ширинку. Луи собрался было выяснить, в чём дело, но Шарам его опередил, вздёрнув хнычущего часового на ноги. "В чём дело?", потребовал Луи. Шарам ткнул пальцем в зачинщика. Педра хотел залезть к девчонке под блузку, а она его легнула. Фавруус усмехнулся, приятно удивившись. Его рука легла на рукоятку кнута у пояса. Он направился к Келе, которая теперь сидела поджав ноги. Один из молотчиков схватил её за волосы, забросив в голову и обнажив длинную шею. Келя грызнулась сквозь зубы, выслушивая гнусные намеки похитителей. "Пусть встанет", произнёс Луи. Наёмники не рискнули ослушаться. Килли рывком поставили на ноги. Фавре снял Панаму. «Прошу извинить его за отвратительное вхождение. Больше этого не повторится, уверяю». Подтянулись и остальные. Килли фрыкнула. «В следующий раз точно Евнухом сделаю». «Не сомневаюсь», — Уи велел своим людям отойти в сторону. «Однако наказывать — это моя привилегия». Он похлопал по свернутому кнуту, которому однажды уже проучил ее. Теперь настала очередь другого.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 Ещё несколько ярдов по кругу, и деревянные стены кончились. Под ногами появилась скальная порода, перемежающаяся полосами чистой земли. Пол был слегка покатым. Дальше тоннель шёл параллельно боковым корням. Дакии вытянул руку вперёд и продолжил спуск. Нацо слегка рабел. Стены подземного хода поросли странным лишайником, испускавшим слабое свечение. Запах мускуса перебивал всё и вся, но теперь к нему примешался аромат прелой листвы.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 Вскоре потолок сделался ниже, и Надш варкнулся об него макушкой. Белёсые корешки тотчас плелись ему в волосы, цепляясь, подтаскивая к себе. Надт вырвался и с опаской направил луч фонаря кверху. «Что случилось?» – спросил Коуви. «Корни пытались меня схватить». Коуви поднял ладонь кверху, и тонкие нити оплели его пальцы, словно щупальца. Профессор брезгливо отдёрнул руку. Нату приходилось встречать, как разные растения Амазонии реагируют на прикосновение: свёртывают тронутые листья, выстреливают семенами-летучками, закрывают цветы. Однако увиденное здесь казалось непривычно зловещим. Наш шарил фонариком по тропинке, доки я передил их, углубившись на несколько ярдов в проход. Ему приходилось подгонять остальных, чтобы не отставали.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 Докия остановился напротив одной такой ниши. Нат осветил ее фонарем. Что-то застряло там в неряшливой клете с витой из корней и их щупальцевидных отростков. Нат подался вперед рассмотреть поближе. Несколько волосков тут же выгнулись ему навстречу, вертясь и ощупывая окрестности, словно тараканьи усы. Натан отстранился. Внутри корневого кома, спеленатое, как муха в паучьем коконе, висела большая летучая мышь – крылан. зрелище не из приятных. Ковы снулся посмотреть вслед за ним и наморщил нос. Оно питается мышью? Не думаю, произнёс голос Анны из-за спины. Пойдёмте, кое-что покажу. Они повернулись. Она присела у другой ниши, даже больше прежней, но точно так же оплетённой корнями. Над заглянул туда с фонарём. Среди корней покоилась большая, пегая кошка. Пума, произнёс Ковы на духом. Смотрите, сказала Анна. Они уставились на зверя, не зная, чего ожидать. Вдруг пума пошевелилась, её грудная клетка поднялась и опала на выдохе. Движение показалось нату неестественным, скорее механическим. Анна повернулась к товарищам. Она живая. Не понимаю, произнёс Над. Можно посветить? она протянула руку. Над передал ей фонарик. Антрополог быстро проверила содержимое стальных ниш, в том числе и в соседних ответвлениях тоннеля. В итоге подборка животных оказалась весьма впечатляющей. Оцелон, тукат, мармозетка, тамарин, муравьет, даже несколько змей и ящериц, как ни странно, форель. Все они подобно пуме дышали или подавали другие признаки жизни, включая рыбу, подрагивающую жабрами. "Они здесь поодиночке", заметила она, оглядывая лабиринт коридоров сияющими глазами. "И живые. У них что-то вроде анабиоза". "К чему вы клоните?" она обернулась.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 Коуви вцепился Натту в плечо. «Твой отец!» Натт обернулся в недоумение. «А при чем здесь?» И замер, как молнией пораженный. «Да, его отца принесли в жертву дереву, но не зарыли в землю», осознал Натт, еле держась на ногах от потрясения. «Нет, его превратили в предаток этой жуткой лаборатории». «Светлая кожа и манера чужестранца делали твоего отца уникальным в глазах банали», в полголоса произнес Коуви. Не они, не яго не хотели потерять его генетическое наследие. Над обратился к Дакии. От волнения он едва сумел выдавить пару слов. Мой, мой отец, ты знаешь, где он? Дакии кивнул и вздел руки. Он служит Корню. Да, но где именно? Надкнул в первую попавшуюся нишу с висящим там чёрным ленивцем. В каком месте? Дакии наморщил лоб и завертелся на месте, пытаясь сориентироваться. Над затаил дыхание. Здесь должны быть сотни туннелей, тысячи ниш. В такой спешке обыскать их все не удастся. Но мог ли он уйти, зная, что отец где-то рядом? Вдруг индеец выбрал один из туннелей и уверенно зашагал по нему, завяз за собой остальных. Те бросились следом, продвигаясь все глубже под землю, в хитросплетении галерей и ходов. Каждый вздох давался на то все тяжелее. Не от тошнотворного запаха, источаемого древом, а от гнетущей тревоги. Спускаясь в путь, он ни минуты не верил в то, что отец может быть жив. Зато теперь Над брел сам не свой от волнения, то загораясь надеждой, то впадая в уныние. Что-то он отыщет. Дакии помедлил развилки и пошел влево, но, сделав пару шагов, тряхнул головой, возвратился и выбрал другой путь, направо. Над чувствовал, как к горлу подступает крик бессилия. Дакии вел их по новому коридору, бормоча себе под нос. Наконец он остановился у одной просторной ниши и вытянул руку. Отец Нат выхватил у Уанны фонарь, упал на колени. Пытливые волоски тут же обвились вокруг его запястий, но он их как будто не замечал. Свет фонаря выхватил из темноты чьё-то тело, оплетённое коконом из корней. Нат устремил на него луч. На землистом полу, скорчившись в позе эмбриона, лежал обнажённый человек, больше похожий на призрака.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 Натоказал на костяной нож у Коуви за поясом. Профессор вытащил его и передал Натану. Над поднялся и полоснул по висячим корням. Докиев вскрикнул и бросился на перерез, но Коуви удержал его. Не тронь его, Доки. Над прорубался сквозь одревесневшие прути и корней, образовавшие внешний покров камеры. Ему начало казаться, будто он очищает от шелухи гигантский орех. Из-под первого слоя выглянула более тонкая оплётка из мелких корней и волосков. Расчистив себе путь, Анатолий увидел, что корни проросли в самое тело, как в землю. Видимо, так и яга поддерживала в донорах жизнь, питала, обеспечивала жизнедеятельность органов, выводила отходы. Над колебался, что если он навредит спящему или того хуже убьёт его, если отсечёт все вросшие корни. Если человек находится в некоем анабиозе, вмешательство может вызвать сбой в системе жизнеобеспечения. Тряхнув головой, он над принялся перерезать корешки.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 талика любви и привязанности, дорогой сердцу жест, знак братства. Нужно забрать остальных, произнесла Анна. И двинемся подальше отсюда. "Нат, может, вы останетесь здесь?" предложил Коуви. "Отдохните у тебя, мы заберём вас на обратном пути", таки поматал головой. "Нет, сюда не возвращаться", он помахал в сторону. "Другой путь идти". Нат нахмурился. "Мы должны держаться все вместе". Я, кажется, ещё стою на ногах. хрипло вторил его отец, оглядываясь на коморку среди корней. «На отдыхался уже!» Коуве молча кивнул. Они начали подниматься к поверхности. Коуве вкратце обрисовал положение. Карл Рент слушал молча, всё больше и больше повисая на спинах друзей. Не сдержался он только раз, когда Коуве дошёл до Фавре и его злодеяний. «Грязный выродок!» Нат усмехнулся, уловив в его голосе искру былого огня. Поднявшись на поверхность, они сразу поняли, что рейнджеры даром времени не теряли. Всех банали построили вместе, снабдив каждого рюкзаком полным орехов и боеприпасов. Нас с отцом оставались у входа, пока Кууве рассказывал о том, что они видели внизу. "Даки говорит, запасной выход лежит по ту сторону одного из туннелей. Столо бы эти лучше поторопиться", заключил Костас. "У нас не больше получаса в запасе, а убежать надо далеко, как можно дальше". Подошла карера с бы или на плече. Всё готово: пара дюжины ореховых гроздей и четыре канистры сока. Тогда отчаливаем, скомандовал Костас. 19 часов 32 минуты. Джунгли Амазонии. Петле по корневым ходам Коуви старался не отставать от Даки, то и дела, оглядываясь назад на смешанную толпу изземцев и белых, видя, как Костас помогает Натус отцом Профессор пожалел, что не соорудил насилок, поскольку даже минута промедления могла стоить им жизни. Коста посчитал тоннель хорошим укрытием от взрыва, особенно от огневого вихря, хотя я опасался за сохранность лабиринта. Здесь не скалы пронизаны и раскрошены корнями. Взрыв может вызвать обвалы и похоронить нас всех заживо. Лучше оказаться снаружи до того, как заряды взорвутся. И они побежали, не столько ради себя, сколько ради всего человечества. У Нася в рюкзаках судьбы тысяч, если не миллионов людей, связки орехов ягич, содержимоее могло бы усмирить опасные молекулы прионов, избавив мир от новой чумы. Они не имели права сгинуть в подземелье. Куви опять оглянулся на пёструю компанию. В тема коридоров, мерцающие лишьйники, жуткие камеры с законсервированными образцами, было от чего волноваться. На такой глубине стены и потолок совершенно обрасли корнями. Они петляли, срастались и разрастались куда ни кинь взгляд. Вездесущие корневые волоски проникали в проём коридора, извиваясь и наровя оплести всё, до чего смогут дотянуться. Туннель стал похож на ожившую меховую муфту, взъерошенную и неугомонную. Те, кто шёл следом за Коуве, оказались не спокойнее его самого, включая индейцев. Скоро вереница мужчин и женщин скрылась за поворотом подземного хода. Каррера шёл последним.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 Дакии останавливался на каждом перекрёстке, и хотя Костус ворчал на него, двигаться быстрее было бы опасно, ведь ничего не стоило заблудиться в таком лабиринте. Оставалось надеяться, что индийца не подведёт память. Наконец, Дакии выбрал дорогу и повёл остальных. Туннель продолжал углубляться. Коуве взглянул на потолок, пытаясь определить уклон туннеля. Должно быть, сотню ярдов вглубь они уже прошагали и подбирались к следующей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 посередине её пронизывал из палинский толщиной с гигантскую секвойю корень, словно колонна, подпиравшая свод и вросшая подножием в землю. Опять главный корень Яги пронзил над, подходя к остальным. Похоже, мы шли по спирали. От центрального горня брали начало тысячи более тонких артерий корней, каждый из которых тянулась к своему коридору. То должно быть их многие имели, сказал Коуви, уносмотрел главный корень Казалось, гигант в белой коре наверху казался карликом по сравнению с собственной подземной частью. «Только представьте себе число видов, заточенных где-то здесь, застывших вне времени!» «Наверное, яга веками собирала свои образцы», — пробормотал старший Рент на дух ему сына. «А то и дольше», — вставил Коуве. «Может, статься еще с той поры, когда появились эти горы». «Значит, в Палеозое», — пробормотал Нат. «Только представьте, кого можно встретить в нашей биологической кладовой». то есть кто там живет до сих пор, прибавила Анна. Коуви передернула от такой заманчивой и в то же время жуткой мысли. Он махнул до кии, веля продолжать путь. Смотреть на доисторический корень становилось все невыносимей, да и времени не оставалось. Мир не мог ждать. Вслед за до кии они потянулись по каменному желобу, который опоясывал пещеру по горизонтали. Проводник подвел их к другому отверстию, одному из бесчисленных входов в лабиринт галерей и ходов. И хотя пещера осталась позади, в мыслях Кууви был ещё там, пытаясь постичь её тайну. Он немного отстал и скоро оказался рядом с Натом и Карлом, которого с другой стороны поддерживал Рейнджер. "Помнится, в годы занятий антропологией, начал Кууви. Я часто встречал мифы, связанные с деревьями, о матери-защитнице, хранительнице меры и кладезе мудрости. Вот я и спросил сам себя: мог ли человек столкнуться с ней ещё раньше? Что вы хотите сказать?"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 Возможно ли, чтобы предок такого вот дерева даровал человечеству разум? Бр, профессор содрогнулся. Все надолго замолкли. По пути Коув умышленно восстанавливал историю долины. Дерево яга росло здесь, веками накапливая образцы в своих корневых полостях, заманивало мускусным ароматом, предлагало убежище, а потом улавливало и размещало в отдельных нишах ячейках. И вот в долину пришёл человек. Случайно забредшаяся до общины Яномама обнаружила чудесное дерево с полым стволом и целительным соком. Попавшие в плен Яномама так же верно, как прочие виды, превратились в прислужников Яги, позже названных Бан-Алли. С тех пор люди, скорее всего, сами отводили животных к корням для обновления ее генетической базы данных. «Не найди экспедиция эту долину, что ждало бы мир?» Новый вид человека, чего опасался Карл после рождения ребенка Джеральда Кларка или нечто похуже, химеры вроде саранчи и пираний. Коуви покосился на извива коридора за спиной и даже обрадовался, когда вспомнил, что всему этому суждено сгореть в пламени. Дакии что-то крикнул издалека, указывая на боковой коридор. Оттуда исходило слабое свечение. До путников долетел глухой рев. «Мы у входа!» – проговорил Коуви.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 Будь наружу преграждал не спадающий водный поток. Его струи серебрились под яркими звёздами и луной. "Похоже, туннель пробивает скалу посередине между верхним и нижним плато", догадался Коуве. Ведомые даки, они подошли к заревшему устью туннеля. Вода с грохотом обрушивалась вниз мимо каменного уступа. Туземиц указал куда-то вниз и вбок. в бок. "Ступеньки" На узком пятачке между водопадом и стеной обнаружилась мокрая, высеченная в камне лестница. Её крутые пролёты зигзагом сбегали в долину. «Всем пригнуться!» – завопил Костас. «Сейчас быстро вниз, но по моему крику лечь и держаться за всё, что попадётся под руку!» Докий остался с сержантом, чтобы вести свой народ самому. Коуви решил помочь Инату вести отца. Они осторожно, насколько позволял темп, спускались по ступенькам. остальные ждали своей очереди на уступе, поэтому надо было спешить. Над увидел, как Костас отправил карьеру за ними и тоже начал спускаться. Наконец из отверстия в скале показались две кошки. Егоры вырвались на уступ, радуясь избавлению от гнетущей затхлости подземелья. Над тут же позавидовал их цепким когтям. Осталась минута, пронел Кове, прихрамывая под тяжестью друга. Они припустили быстрее. Одна ущелье их пока отделяло добрых 4 этажа. высоко падать. Затем сквозь серёю впадающей воды пробился резкий оклик: "Ложись! Сейчасжахнет!" Нат помог спуститься отцу, затем сам бросился на взнёй. На миг, подняв голову, он увидел, как все, кто с ним был, распластались на голых камнях. Затем Натan упал вниз лицом и стал нашёптывать молитву. И грянул взрыв. Собственно, звук оказался не громче салютного залпа, зато остальные эффекты более чем впечатляли.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 Над подобрал под себя ноги и встал. Один за другим поднимались и остальные, ошарашенно озираясь, прорвались. Глядя, как все заспешили по лестнице, Над присел рядом с отцом. Пойдём, папа, здесь нельзя оставаться. Уже взяв отца за руку, он почувствовал, как земля загудела, затряслась мелкой дрожью. Над почуил нутром, надвигалось что-то недоброе. Что за? Ложись, всем срочно пригнуться.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 Водный поток защитил их опять, отражая обломки или снижая скорость падения так, что те, кого иначе поджидала неминуемая смерть, отделались лёгкими садинами. Спустя пару минут Над поднял голову, оценить размер бедствия и заметил Коуэста, стоящего позади отца. Профессор был бледен и выглядел подавленным. Он повернулся лицом к Ната и заговорил, с трудом подбирая слова. Анна, когда ты крикнул, я не успел, не сумел подхватить её вовремя.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 Как выяснилось, труи из Банали встретили смерти на каменных плитах под лестницей. Откуда же взялся второй взрыв, удивлялся Костас. Нат вспомнил зловещее синее пламя. Чтобы проверить догадку, он попросил одну из канистр с соком яги и выдавив крупную каплю, поднёс к ней зажигалку Кареры. Капля немедленно вспыхнула тем же синим огнём. Горючее, пояснил Нат. Вроде копало, всё дерево занялось, как римская свеча, от верхушки до самых корней, судя по землетрясению. Придевший отряд погрузился в скорбное безмолвие. Каррера первой нарушила тишину. «Что будем делать?» — Нат ответил ей. «Первым делом рассчитаемся с мерзавцами. За Мани, за Олина, Анну и всех банали». «Но у них ружья!» — возразил Костас. «А у нас один только Бейре, к тому же их чуть ли не втрое больше». «Плевать!» — голос Ната был хладнокровен, как никогда. «Главное, преимущество теперь на нашей стороне». «Это еще почему?» — любопытствовал Костас. Они думают, что мы взорвались.